Глава 6 «Да твою ж маму, Гриша!» Попыталась я спихнуть с дороги Гронха. «Свали уже, сидеть, ждать!» Я проспала. Так умоталась вчера, что только положила голову на подушку и сразу вырубилась. Нет, сначала-то я еще как заводная, с детем, и с псиной, совершила все необходимые манипуляции. И сама помылась, потому что вся вымокла и перепачкалась в мыле. Пока. Ладно, неважно. Короче, устала я вчера. Мне кажется, кто-то с утра стучал в дверь, но это не точно. Зато знаю, кто рычал в три глотки. И тот, кто стучал, быстро ушел. А я все не просыпалась. Зато как проснулась, так и обнаружила, что на завтрак я опоздала. Навести на себя красоту, неописуемую, не успею. Про макияж и прическу можно забыть. Время есть одеться, почистить зубы, расчесаться и бежать на первую пару. София сунула бутылку с жиденькой кашкой, чтобы она подзакусила. Сама в темпе умылась, специальным заклинанием выпрямила волосы, чтобы они выглядели пристойно, натянула брючные костюмы, блузку. Нет времени в юбках путаться. Пока я спешно одевалась, София успела выпить жиденькую кашку из бутылочки радостно прыгала в кроватке держать за бортик. Ну что ж, ещё три минуты на чистый подгузник, чистую одежку и утеплённый бархатный комбинезон — А вот на коляску времени нет. Да и как я сумею толкать коляску и еще вести на поводке Гронха? «Гриша, ко мне!» Пристегнула поводок, быстро примотала к себе слингом Софи. «Ох, тяжелая она уже, не побегаешь так! Ну да куда деваться?» «Гриша, рядом, свои! Никого не трогать, понял?» Три головы радостно рыкнули, змея приподнялась и, приоткрыв один глаз, зевнула. бр страх страх-то какой!» ну с богом со всеми богами глубоко вдохнув и резко выдохнув я открыла дверь и вышла в коридор общежития пошла в учебную часть внутренними переходами хотя на улицу тоже надо но не сегодня по пути что удивительно никого не встретила неужели все уже по аудиториям даже странно а вот они где меня ждали как только мы появились гул стих и толпа уставилась на нас я ж С шага сбилась и поежилась, но быстро взяла себя в руки и, чуть потянув за поводок, привлекая внимание Гронха, заговорила. Голос усиленной магии хорошо разносился. Я и не кричала, но слышали меня все. «Доброе утро! Это мой питомец, знакомьтесь. Он Гронх и вроде как жуткая нечисть. Я пока не успела почитать об этом виде. Зовут его Григорий, коротко Гришка». Ну и он теперь тоже будет со мной. К нему не лезть, не пугать, руками не трогать, не кормить, не дразнить. Он уже полностью привязан ко мне. Если найдутся желающие его выгуливать, я буду очень рада. Доброе утро, маэстрина, — ответил кто-то из парней старшекурсников. А как же вы его... Вы на охоту в бездну ходили, когда были у демонов? Нет. Знаете, студенты, сейчас тот неловкий момент, когда мне прямо стыдно признаваться. Я нервно хохотнула. «Маэстрина Мари, не томите, нам же интересно!» Выглянула из-за плеча парней мордашка Зоя Мейзен. Иду я по коридору демонической академии. Софии несу, планы рабочие строю, никого не трогаю. И тут вдруг на меня несется жуть на ножках. Я чуть-чуть испугалась, а ведь и так настроение плохое было. Очень хотелось кого-нибудь побить. А тут еще и это, бежит и зубами клацает. Ну, я его и побила. «Чем?» — моргнула Зоя. этим Показала я черный томик. Гронх, увидев мое страшное оружие, поджал хвост и аккуратненько задвинулся мне за спину. Хотя до этого спокойно стоял рядом, свесив три языка из трех ртов и изучал место, куда угодил. «Вы забили Гронха своими планами, потому что у вас было плохое настроение?» неверяще уточнил парень, который первым задал вопрос. «Так получилось, случайно», — смущенно пожала я плечами. «Никогда так не делайте! Слышите? Никогда!» «Ага!» — почесал затылок парень. «Кажется, мой авторитет взлетел до небес. А репутация, наверное, хуже уже не будет». «А вы откуда узнали-то о Гронхе?» — спросила я стоящую ближе всего студентку. Никто особо и не удивился, когда мы вошли. «Приказ ректора висит, чтобы не шарахались, не пугались, не атаковали и все такое...» И что вам разрешено содержание подчиненного связанного Гронха на территории Усача и в жилой зоне? А его потрогать можно? Не сегодня. Он сам в ужасе от вас. Жила себе спокойная нечисть, жрала демонов. И что уж они там еще жрут в своей бездне. И тут вот я ему встретилась на кривой дорожке. Бывает, — сдавленно ответила девушка, зажала рот руками и рассмеялась. Хотела спросить насчет завтрака, что сегодня дают и успею ли я поесть, но тут прогудел сигнал, что вот-вот начнется первая пара Волна студиозов сколыхнулась рванула к выходу из столовой и к лестницам, а я ушла с пути и принялась успокаивать заскулившего, напуганного Гришку. Тихо, тихо, это дети, такие большие, но дети, их нельзя есть и кусать тоже нельзя, потом всех понюхаешь и запомнишь, вокруг нас, наконец, образовалась пустота. И только тогда я увидела стоящую в удалении на лестничной площадке второго этажа мадам Гресс. Она смотрела на меня изучающе, не упуская ничего. Ни распущенных строящихся по спине волос, ни отсутствия макияжа, из-за этого неприличный юный цветущий вид. не брюки, заправленные в низкие замшевые сапожки. Мне же еще надо выйти между парами и дать возможность Гронху сделать свои делишки. Верхняя одежда у меня всегда есть запасная, в рабочих помещениях. Это средневековый замок, тут порой так холодно становится ни с того ни с сего, что хоть тулуп и шапку-ушанку натягивай, а потом так внезапно снова может стать тепло. Отапливают хорошо, но сбои случаются, причем, кажется, магического характера. Мадам Кормила смотрела на меня задумчиво оценивающе. Но в ней не чувствовалось вчерашней враждебности или высокомерия. Уж не знаю, что она там думала, но вид имела миролюбивый. Словно пыталась понять, что же я такое и как меня воспринимать. Я вежливо склонила голову, приветствую ее издалека. Она повторила жест, и на этом я посчитала общение с несостоявшейся свекровью, исчерпанным. Тем более, что буквально через пару минут прогудит сигнал к первой паре, и так уже не успеваю. «Гриша!» «За мной! Учиться! Рядом! Запоминай дорогу!» И мы отправились в аудиторию. У меня сначала лекции, потом проведу лабораторную, вот как раз на ней сварю себе кофе, раз уж не успела позавтракать. Естественно, я понимала, что любопытство обитателей усача не удовлетворено, и мне предстоит много-много раз в деталях повторить описание своей эпичной встречи с Гронхом. Зашла я в аудиторию, а меня уже ждут. Я уж на пороге замерла, когда ко мне повернулись одновременно сразу все головы и уставились в жадном нетерпении. Ребята молча сверлили меня взглядами, в которых читалось «Ну же, ну, ну расскажи, ну пожалуйста, ну как же оно было!» Я прошла к столу на кафедре, положила на него свой ежедневник. Рядом, цокая когтями по полу, переминался мой ручной монстрик. Я вздохнула, понимая, что сегодня нормальных занятий не выйдет. Повернулась к студентам и разрешила. «Спрашивайте, только не шумите». «А правда, что он был дикий? А правда, что гронхи могут бегать по стенам и потолку А вам было страшно? А какой щит вы активировали?» Вопросы сыпались, как горох. Пришлось поднять руку, призывая их к тишине. «Гронхи действительно умеют бегать по стенам. Вернее, не бегать, а прыгать». Представьте мой ужас, когда я это увидела. К вашему сведению, я с Гронхами раньше дела не имела и вообще не знала, что это такое. Просто иду я с Софией дико злюсь, мечтаю кого-нибудь прибить. но чтобы не до смерти. А тут вдруг выскакивает из-за угла жуть с тремя башками и несется в мою сторону. А можно посмотреть? Как я снова приручаю Гронха? Нет, нельзя. Он уже ручной, даже добрый, кажется». Я с сомнением покосилась на Гришу, который с придурковатым видом свесил все три языка и лупал шестью глазами. «Жалко скотинку снова так сильно обижать, он же не виноват, что у меня в тот момент было плохое настроение». Девчонки хихикали, парни давились смехом, стараясь не шуметь. «Маестрина Мари, ну вы что же, совсем не испугались?» спросила я девчушка с третьего ряда. испугался, конечно, вы что, только у меня студенты характер отвратительный». Прямо вот совсем ужасный. Если меня обижают, то плакать потом приходится обидчику». «Мы помним», — фыркнул парень с задних рядов и утрированно страдальчески потёр затылок. «Нам хватило демонстрации вашего характера». «Вас я хотя бы по мордам не била своими планами», — со смешком прокомментировала я. Вот тут студенты не выдержали и заржали в голос, а я постояла, улыбаясь, решила, что надо бы продемонстрировать Гришины способности, да и приступить уже к лекции. «Ребята, сидим и не шевелимся. Сейчас Гришка вам покажет, как он шустро умеет бегать». Я подтянула к себе поводок, позвала Гронха и четко, артикулируя и пристально глядя в глаза, произнесла. «Григорий, рядом, свои. Нюхать, запоминать, прыгать можно». «Ох, не знаю, правильно ли я поступаю». Но магистр Рада меня уверял, что теперь мой привязанный Гронх всё понимает и подчиняется мне полностью. То есть прикажи я ему умереть, он просто остановит сердце и умрёт. Жутко, если честно. Как-то это негуманно и бесчеловечно иметь над кем-то такую власть. А ещё очень обязывает. Как только я отстегнула поводок от его портупеи, Гришка радостно подпрыгнул и отчаянно завилял хвостом. Знаете, вот как самая обычная собака, Которые сказали, что можно играть и веселиться. Вот эта цубачка подскочила на месте, Радостно оскалила все три своих клыкастых пасти, Поставила уши торчком. «Иди, нюхай, знакомься», — указала я головой на студентов. Те застыли с сусликами и старались Не то что не шевелиться, но и не дышать. Гронх взрыкнул что-то радостное средней башкой, Почему-то мяукнул левой и фыркнул правой поскакал. Я же отнесла Софи в манежек, сунула ей игрушку, правда, играть ей не хотелось, а вот поползать очень. Так что малышка тут же поднялась на четвереньки и начала активное исследование территории. А Гриша носился по огромной аудитории. Как он на такой скорости мог что-то унюхать, я не знаю. Почему траектория движения была выбрана хаотичная и ломаная тоже. Но он метался от стены к стене, перепрыгивал через ступеньки через голову ребят причем неведомо мне образом делал это аккуратно, не сшибая со столов пищи и принадлежности и никого не задевая ни лапами, ни хвостом. Отталкивался от стены, от потолка, перескакивал, словно плел огромную невидимую паутину своими прыжками. А потом вдруг замер на противоположном конце аудитории на самом верху, снова взрявкнул вкнул, скаканул вперед и вверх, В полете оттолкнулся лапами от потолка, снова свершил невероятные кульбит и приземлился рядом со мной. Потерся мои ноги и удовлетворенно вздохнул, совсем как человек, который хорошо выполнил свою работу и теперь ждет похвалы. «Молодец, Гриша, хороший мальчик!» — осипшим и слабым от впечатления голосом сообщила я ему. Гриша был рад, его хвост тоже. Змея на хвосте не очень, кажется, ее сейчас стошнит. И не только ее. Сидящие студенты имели вид бледный и даже зеленоватый. «Вы как? Он никого не задел?» — встревоженно спросила я. «Нет», — сдавленно булькнул кто-то с галерки. «У меня голова закружилась за ним следить», — пробормотала девушка с первого ряда. Вот примерно так он на меня и мчался, прыгая от стены к стене и все такое... У меня голова не закружилась, но испугалась я изрядно. Поэтому в итоге голова болела у Гронха. «Три головы!» — исправилась я. Потому что Гриша возмущенно фыркнул, мол, «Ты чего, хозяйка?» «Какая вы отчаянная! Я бы так не смогла!» — вздохнула она. «Ну, выжить захочешь и не так растопыришься!» На свой лад произнесла я фразу из фильма про особенности национальной охоты. «Вот и я!» Поохотилась, типа... Ладно, а теперь давайте всё же вернёмся к нашей сегодняшней теме. открываете конспекты! За этот день Гришке ещё не раз пришлось продемонстрировать, как он умеет бегать и прыгать. Но он, кажется, был рад. Воспринимал всё как игру на радость хозяйки. Но сколько же ему тогда нужны активности, чтобы сливать лишнюю энергию? Это примерно как хаски, что ли? которые должны в день активно бегать часов пять, и только тогда они к квартиру не громят, а спят. У меня знакомый был тыкон своего кабеля хаски доставшегося в наследство от бросившей его девушки, выгуливал дважды в день на машине, выезжал за город и по шоссе за рулем, а мохнатый красавчик рядом шарашит на длинном поводке, и оба довольны. Знакомый мой, потому что ему здоровье не позволяло бегать по нескольку часов, даже ради питомца. Ему и пёс не нужен был, но так получилось, и он не стал искать ему новых хозяев. А Хаски его набегается от души и потом довольный отдыхает. Как-то так они наладили свою жизнь, и обоих мужиков это устраивало. Но как я буду выгуливать Гришку, не представляю. Я с Софиты этого не делаю. За меня, добрая душа, мастер Ханг. Может... В столовой в обед я подсела к нему. Ханк... «Вы сегодня Софии возьмете на прогулку?» «Да», — коротко отозвался он. Подумал и все же пояснил. «Сейчас. У меня сегодня все группы во второй половине дня». «Я поняла, Ханг, я хотела спросить. Тут я замялась. Неловко ведь навешивать на ни в чем не повинного человека свои проблемы. А вы Гришу моего не возьмете погулять?» «Вы не подумайте, он поле не загадит, я его вчера научила пользоваться унитазом, и он сегодня уже дважды все свои дела сделал, но он очень активный, ему бегать надо много, прыгать, он же дикий, был, а я не могу с ним...» «Вам, Мари, тоже бегать надо и прыгать», — с неодобрением покосился мастер Ханг на дохлое тельце Мариэллы. «Нет, я как могла приводила его в порядок и в тонус». Но навести внешнюю красоту легко, а вот спортивную тренированную форму за такой срок, увы... Да энергии у меня на спорт уже не оставалось. Я столько работала, что иногда сил не хватало даже поесть. Падала чуть ли не замертво в постели, спала. Где уж тут тренировки вписать? Вы правы, надо, но я пока не успеваю. «Обмен?» — вдруг предложил физрук и хитро покосился на меня. Я вас тренирую по пять минут утром и вечером, а взамен ваш Гронх будет выкладываться на площадке. Я его замотаю так, что к вечеру он будет приходить только спать. «А сильно вы меня тренировать хотите?» — с подозрением спросила я. «В целом-то пять минут я выдержу, точнее, квелая тельце Мариэллы. Я всё-таки его подтянула более-менее. Не такая немощь, как в тот день, когда я в нём оказалась». «Обычная тренировка», — пожал могучими плечами мой будущий тренер. «Приседания, отжимания, прыжки, и наклоны...» «А, зарядка? Ладно. Только вечером лучше что-то на растяжку, наверное. Я так устаю, что прыгать уже вряд ли смогу». «Договорились, маестрина? Знакомьте нас». «Гриша, иди сюда!» — тут же позвала я. «Нюхай, знакомься, это Ханг, мастер Ханг. Он наш тренер». Гронх обнюхал неподвижно сидящего мужчину, познакомился, потом посмотрел на меня с вопросом типа: "И что дальше? Гулять с Ханком, понимаешь? Ханк тебя будет брать на прогулку. Бегать на улице, да? Любишь бегать? Судя по радостному и снова слегка придурковатому виду, бегать Гронхи очень любят. На прогулке Ханка слушаться, понял? Ханк главный. Гриша будет бегать прыгать, играть.